Килгур, будучи человеком невероятно серьезным, тщательно выбрал время атаки. Первая смена дежурит с 6 до 8 вечера. Эти стражники совсем недавно поужинали и исправно несут службу хотя бы потому, что начальник караула почти наверняка захочет проверить, как они относятся к своим обязанностям. Вторая смена с 8 до 10. Совсем неплохо, но все-таки немного рановато. По территории еще бродят разные личности. Десять часов. Третья смена, самое начало. Солдаты поели, побродили по казарме, не зная, чем заняться. Сходили в солдатское кафе, если таковое имеется. В имелось. Там подавали пиво и вино, чтобы пропустить кружечку или перекинуться в картишке. И вот уже пора, четко печатая шаг, заступать на пост ни на секунду не забывая о том, что в полночь тебя сменят, ты вернешься в казарму для охраны, а не в свою уютную постельку, а в четыре утра тебя поднимут, чтобы ты отстоял вахту перед самым восходом солнца. Великолепно!» Больше всего Килгура беспокоило то, что ВБ могут оказаться такими же хитрыми, как гурки, которые вели себя совершенно традиционно также точно стучали каблуками и бряцали оружием при смене караула, превращая ее в настоящую церемонию, хотя парадную форму и снаряжение надевали только по торжественным случаям. Они относились к своей службе настолько серьезно, что в солдатском кафе покупали только чай и сладости, если им предстояло в ближайшие часы заступать на пост. Но у Гурков были свои совершенно гнусные манеры, столь характерны для темнокожих жителей Непала. Они всегда были готовы к тому, что какой-нибудь кровожадный тип вроде Килгура может решить, что церемониальный отряд легко перехитрить. Поэтому смена караула прикрывал целый взвод в полном боевом вооружении, готовый в любой момент перерезать глотку каждому, кто без приглашения сунется на территорию Арунделя. Похоже, службе ВБ об их изобретении неизвестно. Никого, кроме отряда охраны, Алексу заметить не удалось. Таким образом, в 21.50 топот солдатских сапог раздавался все ближе и ближе, а Килгур с трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться вслух. Появилась третья смена. Кое-кто, судя по не очень твердому шагу, слишком много времени провел в кафе и приступила к своим церемониальным развлечениям. Потом смена зевающих солдат на втором посту. Им явно не терпелось поспать. Килгур выбрался из своей паутины, спрыгнул на плац, пробежал сквозь ворота сразу вслед за отрядом охранников, как раз в тот момент, когда двери начали закрываться. И вот он уже внутри замка. Именно в этом мгновение Алекс подвергался максимальной опасности. «Мгновение» — это самое правильное слово — поскольку в его планы не входило оставаться на виду дольше, чем один миг. Впереди была казарма для охраны. Ступеньки уходили вниз, в большой церемониальный подвал. Алекс рассчитывал на то, что это зал для торжественных церемоний. Иными словами, что там никого нет. Он уже однажды сидел здесь в тюрьме вместе с большинством гурков во время заговора Хаконе. Этот подвал и был целью его путешествия. Алекс ухмыльнулся и тут же удивился тому, что у него такое замечательное настроение. Впрочем, ощущение надвигающегося рока было таким же мощным. Он подвергал свою жизнь невероятной опасности и при этом чувствовал себя сильным, сильным и веселым. «Неудивительно», – с некоторым отвращением подумал Килгур, «что мы шотландцы носим килт, в отличие от англичан». «У нас есть песни, и мы умеем веселиться, а они только воюют с мрачными рожами и втаптывают нас в грязь. Ну ладно, вали отсюда, смерть!» Казарма охраны, охрана, остановка, приказ исполнено, колонну по одному, вперед, шагомарш. Солдаты вошли внутрь, за ними последовал офицер. Вскоре после этого Алекс тоже проскользнул в казарму. Беготня, крики, стук прикладов о пол, громкая болтовня молодых мужчин и женщин, которые в течение двух часов должны были вышагивать в строю. Никто не обратил ни малейшего внимания на человека, который быстро проскочил мимо открытой двери в большой общий зал. Из зала вела только одна массивная дверь со сложными замками. Сложными, но давно устаревшими. У Алекса ушло менее минуты на то, чтобы открыть те три, что были заперты, и еще минута, чтобы закрыть за собой дверь, не вызвав при этом подозрений. Теперь он оказался на ведущей в подвал лестницы. Надел ботинки и начал спускаться. Каменные ступени были старыми, целые поколения пленников и тюремщиков прошли по этому печальному маршруту. Килгур осветил фонариком помещение у основания лестницы. Все соответствовало его воспоминаниям, хотя память – штука весьма ненадежная. Но Мар и Сен поклялись, что Арундель восстановлен точно в таком же виде, каким он был раньше. Дверь в огромную камеру открыта. Этот замок Алексу не придется взламывать. «Так, я помню, что Стен прошел сквозь вот эту стену». Килгур нажал на камень. Стена беззвучно скользнула в сторону, Алекс вошел внутрь. Это был секрет Арунделя, впрочем, не такой уж и секрет. Стен обнаружил этот проход давным-давно, когда возглавлял личную охрану властителя. В Арунделе масса тайных ходов, которые соединяют императорские апартаменты со спальнями, тюрьмой и некоторыми залами для приемов. В прежние времена, когда Империей правил прежний босс, Алекс со Стеном пришли в восторг, узнав о существовании секретных ходов. Настоящий замок не может обходиться без тайн, и на них произвело впечатление, что император оказался столь романтичной личностью. Итак, секретные коридоры приблизят его, если Мар и Сен не ошиблись, и замок восстановлен в прежнем виде, еще на один шаг к падению империи. Алекс поднимался по винтовой лестнице, шел по узким коридорам с низкими потолками, постоянно держа в уме выученный наизусть общий план замка. Он хотел подобраться поближе к спальням. Настроение снова изменилось. Теперь, вероятно, на него давили тысячи тонн камня, темнота и воздух подземелий. Так что казалось, будто кто-то поджидает его в конце пути, там, наверху. Трижды Алекс обнаруживал сенсоры и отключал их. Пройти незаметно, словно крыса, мимо разнообразных штучек, установленных службой безопасности, было совсем несложно. Эта крыса держалась ближе к стенам. Так сделал бы любой опытный разведчик, поднимаясь по лестницам и пробираясь по коридорам. И вовсе не для того, чтобы оказаться в тени. Просто иногда пол скрипит и... Застоявшийся воздух? Нет, неожиданно свежий. Алекс стал искать вентиляционное отверстие. Ничего, кроме серого камня или его синтетического заменителя. Определенно свежий воздух. Килгур опустился на колени, приложил ладонь. Здесь, возле здоровенного камня пледняка, потайная дверь. Скорее всего, она приводится в действие простым нажатием. Он достал кредитную карточку и засунул ее в щель между камнями. Легкий скрежет. Длинный спуск. Подземная темница... Алекс хотел сначала отключить механизм двери, затем решил, что лучше не рисковать. Здесь вполне могла проходить сигнализация. Или в темнице мог кто-то сидеть. Килгур начал быстро спускаться, пытаясь просчитать возможные варианты. Я в катакомбах, среди крыс и забытых давно ослепших узников, которые просидели здесь десятилетия. Это старая помойка, потайной ход. Или император устроил эту штуку исключительно для того, чтобы посмеяться надо мной? О да, наш приятель так хетер, что делает дыры в стенах, о существовании которых никто, кроме него, не знает, дабы в любой момент можно было вытащить на свет тех красоток или парней, что ему понадобится в данный момент, лживый кретин. Долгий спуск кончился, и Алекс оказался в довольно широком коридоре. «Искомый этаж?» «Нужно узнать наверняка». Килгура по-прежнему грызла одна мысль. Этажом выше должны находиться личные покои императора. И сам император. Если только он не прячется, как хорек, в каком-нибудь бункере или катакомбах, которые спускаются прямо к дверям ада. «Может быть, стоит проверить?» «Где-то здесь, — подсказывала память, — должна быть арка, а под ней мраморная лестница» ведущая прямо в покое императора. Арки нигде не было, только сплошная массивная стена. Алекс в нескольких местах коснулся ее, чтобы убедиться, что тайного хода нет. Что ж, значит, они не все восстановили так, как было. Проклятый ублюдок, параноик. Неожиданно с облегчением подумал Алекс. Теперь можно отказаться от навязчивой идеи покончить с делом одним отчаянным ударом направленным в самое сердце врага. И тогда он направился к цели, намеченной с самого начала. Нашел панель, возможно, она предназначалась для тайных наблюдений, которая открывалась в один из главных коридоров замка. Он слегка приоткрыл ее и выглянул наружу. Ага, двое часовых из внутренней безопасности стоят на посту перед двойными дверями. Мар и Сен сказали ему, что весь этаж был разобран и построен заново. Здесь располагались апартаменты Поиндекса. Он один имел право входить в эти двери. Алекс улыбнулся. Только улыбка эта отличалась от той, что застыла у него на лице, когда он висел перед входом в замок. Такую улыбку можно увидеть у тигра, готовившегося к прыжку.